Ахмед за ее спиной улыбался так, словно ему вырезают аппендикс, или, вернее, выдавливают без наркоза. Лев Аболенский. Хаджа средин Ой! Не может быть. Врете, почтеннейшие. Мы похожи на самоубийц? Глухо буркнул Аболенский. Неправда! Вы... «Те самые нарушители порядка, злодеи, воры, обманщики и ослушники шариата, которых днем с огнем ищет весь город?» Вай мэ. Вот уж не думал, что буду знаменит превыше самых ученых мужей Багдада!» Скорбно покачал головой на средин. Сегодня его вело на философский лад. «Ахмед! Упоу! Да, дорогая!»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 Грех было бы не свести знакомство с самым великим вором Багдада и самым ловким хитрецом Востока.